случайно попавшему к ней в усадьбу и полюбившему ее дочь Анжелику. Старый друг семьи, волевая личность, угрюмый ханжа, ходка, сбитый автором из мистики и похотливости, ревнует героиню к Игорю, которого она в свой черед ревнует к Анжелике. Словом, все весьма интересно, весьма жизненно, на каждой реплике штемпель серьезной фирмы,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 Волнуясь, докладывает, что в имении его благодетельницы горит красный лес и что наш сосняк может тоже заняться. Нас это менее поражает, чем юношеский блеск ночного гостя, и мы склонны опуститься на пуф, задумчиво играя ожерельем, когда наш друг Ханжа замечает, что отблеск огня подчас бывает опаснее самого пожара. Завязка, что и говорить, крепкая, добротная. Уже ясно, что русский станет тут завсегдатым, и действительно, второй акт — это солнечный день и белые панталоны. Судя по тексту пьесы, на первых порах, то есть пока автору это не надоело, Игорь выражается не то чтобы неправильно, а с запинкой, вставляя изредка вопросец «Так, кажется, у вас, у французов, дескать, говорится». Но затем, когда автору уже не до того, в ввиду бурного разлива драмы, всякая иностранная слабость речи отбрасывается, русский стихийно обретает богатый язык коренного француза, и только поближе к концу, во время передышки перед финальным раскатом, драматург вспоминает национальность Игоря, который посему мимоходом обращается к старику-слуге со словами «Je t'ai trop jeune pour prendre part comment dit -on? «Велика война, гран-гран-гер». Я был слишком молод, чтобы участвовать в, как это говорится, «великой-великой войне». Правда, надо автору отдать справедливость, что кроме этого «велика война» и одного скромного «до свидания» он не злоупотребляет знакомством с русским языком, довольствуясь указанием, что «славянская протяжность придает некоторую прелесть разговору Игорю». В Париже, где пьеса имела большой успех, Игоря играл Франсуа Куло. Играл неплохо, но почему-то с сильным итальянским акцентом, по-видимому, выдаваемым им за русский, но не удивившим ни одного рецензента. Впоследствии же, когда пьеса скатилась в провинцию, исполнителем этой роли случайно сделался настоящий русский актер Александр Лик псевдоним. подощавый блондин с темными как кофе глазами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 Такого рода существа напоминают помещения со множеством разных дверей, среди которых, быть может, находится одна, которая действительно ведет прямо в сад, в лунную глубь чудной человеческой ночи, где душа добывает ей одно предназначенное сокровище. Но, как бы то ни было, этой двери Александр Лик не отворил, а попал на актерский путь, по которому шел без увлечения, с рассеянным видом человека, ищущего каких-то путевых примет, которых нет, но которые, пожалуй, снились или, быть может, принадлежат другой, как бы непроявленной местности, где ему не бывать никогда, никогда. В условном же плане земного быта ему было за тридцать, но все же на несколько лет меньше, чем веку. А потому память о России, которая у людей пожилых, застрявших за границей собственной жизни,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 как-то некому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия, когда улицы так и кешат здоровенными стариками. И каким-то образом с его болезнью было связано то, что он любил хорошие дорогие вещи, мог, например, на последние 200 франков купить на шейный платок или вечное перо, но всегда, всегда случалось так,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 что он лишний, что он украл чье-то место. И хотя директор трупы был с ним ровно благожелателен, мнительной душе Лика мерещилась ежеминутная возможность скандала точно вот-вот разоблачат его, обличат в чем-то невозможно стыдным. А самую ровность отношения он воспринимал как полнейшее равнодушие к его работе. Словно все давно примирились с ее безнадежно низким уровнем,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 но она безнадежно забывала днем свои вечерние признания на подмостках, в разговорчивых объятиях русского жениха, когда она так искренне льнула к лику, который любил себя утешать тем, что только на сцене она живет настоящей жизнью, а в другое время впадает в периодическое помешательство, когда она уже не узнает его и зовет себя другим именем. С главной же барыней он так никогда и не обменялся ни одним словом,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 не донося ударения до ее конца и слишком бережно отцеживая те брызги подсобных выражений, которые столь славно и скоро слетают у француза с языка. Роль была так мала, так незначительно, вопреки драматическому влиянию ее на игру прочих лиц, что не стоило задумываться над нею, а он все же задумывался, особенно в начале турне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 Она добирала, бог вести с чего, личную душу. Часа два-три пыталась как-то жить, развивая свою теплоту и энергию, не состоявшей ни в какой зависимости от жалкого замысла автора, от посредственности актерских сил, а просыпавшейся так, как просыпается жизнь в нагретой солнцем воде. Скажем, Лик мог бы надеяться, что в один смутно прекрасный вечер Он посреди привычной игры попадет как бы на топкое место, что-то поддастся, и он навсегда потонет выживающей стихии, ни на что не похожей, самостоятельной, совсем по-новому продолжающей нищенские задания драмы. Весь без возврата уйдет туда, женится на Анжелике, будет ездить верхом по сухому вереску, получит все то материальное благо, на которое намекалось в пьесе, заживет в том замке, но, кроме всего, очутится в невероятно нежном мире, сизом, легком, где возможны сказочные приключения чувств, неслыханные метаморфозы мысли. И обо всем этом думая, Лик почему-то себе представлял, что когда он умрет от разрыва сердца, а умрет он скоро, то это непременно будет на сцене, как было с бедным лающим Мольером, но что смерти он не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы, вдруг по-новому расцветшая от его впадения в нее, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из-под складок опустившегося занавеса. В конце лета «Бездна» и другие две пьесы-репертуара шли в приморском городке. Лик участвовал только в «Бездне», так что между первым ее представлением и вторым — всего два и намечалось — у него оказалось, как случалось обычно, неделя свободного времени, с которым он не совсем знал, как справиться. При этом он не выносил юга. Первое выступление прошло для него в оранжерейно-бредовой мути, с горячей каплей краски, то висящей на кончике носа, то обжигающей верхнюю губу. И когда во время антракта он вышел на террасу, сзади отделявшую театр от англиканской церкви. Ему показалось, что он не дотянет до конца спектакля, а растает на сцене среди разноцветных испарений, промеж которых вдруг пройдет в последний смертный миг блаженная струя другой, другой жизни. Кое-как, однако, он доиграл, несмотря на то, что в глазах двоилось от пота, а гладкое ощущение холодных голых рук молодой партнерши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 он раздавил пьяного красного комара на стене и потом долго сидел на краю постели, боясь лечь, боясь сердцебиения. Близкое присутствие моря за окном томило его, словно это огромное, липко-блестящее, лунной перепонкой стянутое пространство, которое он угадывал за лимонной рощей, было сродни булькающему и тоже стянутому сосуду его сердца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 как живет вскрытый хирургом орган. Дни проходили у него в поисках тени, в мечтах о прохладе. Было нечто адское в проблесках моря и пляжа, где млели медные демоны на раскаленной гальке. Солнечная сторона узких улиц ему была так строго заказана, что приходилось бы разрешать головоломные маршрутные задачи, как бы в блужданиях его была цель. Но идти ему было некуда. Так что, послонявшись у лавок, где, между прочим, выставлены были довольно забавные запястья, словно из розоватого янтаря, и совсем привлекательные кожные закладки до да бумажники, тесненные золотом, он опускался на стул под оранжевым навесом кафе, потом шел к себе и лежал на постели на гишо, страшно худой и страшно белый, думая все о тех же вещах, о которых думал постоянно.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 что, будь судьба усидчивее, он окончил бы одну из трех гимназий, в которые попадал на случайных пунктах средней, очень средней Европы, и теперь занимался бы хорошим делом в кругу хороших людей. Но как он не напрягал воображение, ни дела этого, ни этих людей он представить себе не мог, так же, как он не мог себе объяснить, почему юноше он учился в кинематографической студии, а не занимался музыкой,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 как то вечером когда он полулежал в полотняном кресле на веранде к нему пристал один из жителей пансиона болтливый русский старик уже успевший дважды ему рассказать свою биографию сперва в одном направлении из настоящего к прошлому а потом в другом против шерсти причем получилось две различные жизни одна удачная другая нет и удобно усевшись теребя подбородок сказал У меня тут отыскался знакомый, то есть знакомый, Себакудир. Это сильно сказано. Раза два встречал его в Брюсселе. Теперь, увы, это совсем опустившийся тип. Вчера? Да, кажется, вчера. Упоминаю вашу фамилию, а он говорит, как же я его знаю, мы даже родственники. Родственники, удивился Лик. У меня почти никогда не было родственников. Как его зовут? Некто Колдунов. Олег. «Петрович! Кажется, Петрович! Не знаете?» «Не может быть!» — воскликнул Лик, закрыв лицо руками. «Представьте!» — сказал тот. «Не может быть!» — повторил Лик. «Я ведь всегда думал. Это ужасно! Неужели вы сказали мой адрес?» «Сказал. Но я вас понимаю. И противно, знаете, и жалко. Отовсюду вышибли, озлоблен, семья, все такое. Послушайте. Я вас прошу, вы не можете ему сказать, что я уехал, потому что это для меня ужасно. Если увижу, скажу, но только я так случайно его в порту встретил. Эх, чудесные какие там стоят яхты, вот это счастливцы. Живешь на воде, куда хочешь, плыви. Шампанское, девочки, все это отполировано. И старик причмокнул, покачивая головой. Как это дико весь вечер думал Лик. Гадость какая неизвестно на чем основанная мысль, что Олега Колдунова давным-давно нет на свете была для Лика одной из тех аксиом, которые уже не состоят на действительной службе рассудка, а сложены далеко-далеко и никогда ни в чем не участвуют. Так что теперь, когда колдунов воскрес, приходилось допустить, что две параллельные линии все-таки скрещиваются но мучительно трудно было отделаться от старого застрявшего в мозгу представления словно извлечение этой одной ложной мысли могло повредить всему распорядку прочих мыслей и представлений и он теперь никак не мог вспомнить какие данные у него были полагать что колдунов погиб и почему за эти двадцать лет так окрепла цепь каких то неопределенных первоначальных сведений связанных с гражданской войной из которых сковалась его гибель. Их матери были двоюродными сестрами. Олег Колдунов был на два года старше его. В течение четырех лет они учились в той же провинциальной гимназии. И память об этих годах всегда была так ненавистна Лику, что он предпочитал не вспоминать отрочество. Мало того, его Россию так заволокло, пожалуй, именно потому, что личных воспоминаний своих он не пестовал. Но до сих пор бывали, конечно, сны, на них не было управы. И не только случалось, что колдунов являлся ему в собственном виде, в обстановке отрочества, наскоро составленной сном из таких аксессуаров, как парта, черная доска, сухая и легкая губка, кроме этих бытовых снов, случались и сны романтические, даже декадентские, то есть лишенные явного присутствия колдунова, но зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений, каким-то образом выражающих его сущность. И этот мучительный колдуновский фон, на котором развертывалось действие первого попавшегося сна, был куда хуже прямых явлений колдунова, каким он запомнился. Грубым, мускулистым гимназистом с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожего лица. Их правильность портили слишком близко посаженные глаза, снабженные тяжелыми замшевыми веками. Недаром его прозвали «крокодил». В самом деле было нечто мутно-глинисто-нильское в этом медлительном взгляде. Колдунов учился безнадежно плохо. Особая русская безнадежность, когда как бы очарованный балбес стоймя погружается сквозь прозрачные слои классов, так что младшие постепенно до него дорастают в оцепенение страха и потом через год с облегчением оставляют его позади. Отличался он наглостью, нечистоплотностью, дикой физической силой. После возни с ним всегда пахло зверинцем. Лик, между тем, был щедушным нежным и самолюбивым мальчиком, значит, собой представлял жертву идеальную, неистощимую. Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу, раздавленного навсегда ерзающего. Громадная распяленная колдуновская ладонь производила отвратительно черпающий жест забираясь в какие-то судорожные, обезумевшие глубины. Затем на час-другой он его оставлял в покое, довольствуясь повторением какой-нибудь непристойно-бессмысленной фразы, обидной для лика, у которого спина была в меловой пыли и горели замученные уши. Когда же опять надо было поразмяться, Колдунов со вздохом, даже с какой-то неохотой, снова наваливался, впивался роговыми пальцами под ребра или садился отдыхать на лицо жертвы. Он досконально знал все хулиганские приемчики для причинения наисильнейшей боли, не сопряженной с увечьями, а потому пользовался подобострастным уважением товарищей. Вместе с тем он проникался к постоянному своему пациенту смутно-сентиментальной симпатией, и на переменах норовил ходить с ним в обнимку, ощупывая тяжелой рассеянной лапой худую ключицу Лика, который тщетно старался сохранить независимый и достойный вид. Таким образом, посещение гимназии было для Лика совершенно нелепым и невозможным страданием. Жаловаться он стеснялся, а ночные мысли о том, как, наконец, он колдунова убьет, только изнуряли душу. К счастью, вне школы они почти не видались, хотя матери Лика и хотелось бы поближе сойти с кузиной, которая была гораздо ее богаче и держала своих лошадей. Когда же революция пошла переставлять мебель, и Лик попал в другой город, а пятнадцатилетний, уже усатенький и в конец озверевший Олег, куда-то в общей суматохе пропал, наступило блаженное затишье. Скоро, впрочем, сменившиеся новыми, более тонкими муками, под управлением мелких наследников первоначального палача. Противно признаться, но лику случалось на людях в редких разговорах о прошлом вспоминать мнимого покойника с той фальшивой улыбкой, коей мы награждаем далекое, доброе, мол, время, сыто спящее в углу своей зловонной клетки. Теперь же когда Колдунов оказался живым, он никакими взрослыми доводами не мог побороть преобразованное действительностью, но тем более явственное ощущение той беспомощности, которая давила его во сне, когда из-за ширмы осклабясь, поигрывая пряжкой пояса, выходил хозяин сна, страшный черноволосый гимназист. И хотя Лик превосходно понимал — что живой, настоящий, ничего ему теперь не сделает, возможная встреча с ним почему-то казалась зловещей, роковой, глухо сопряженной, с привычной системой всех дурных предчувствий, страданий, обид, известных лику. После разговора со стариком он решил дома не сидеть. До последнего спектакля оставалось всего три дня, так что переезжать в другой пансион не стоило — Но можно было, например, уезжать на целый день за итальянскую границу или в горы. Благо, погода испортилась, накрапывала, дул свежий ветер. Когда на следующий день, рано-мрано, он вышел из сада по узкой дорожке между цветущих стен. навстречу показался небольшого роста коренастый человек, в одежде, самой по себе мало отличающейся от обычной формы средиземноморских дачников берет, открытая рубашка, провансальские туфли, но почему-то чувствовалось, что он одет так не столько по праву летней погоды, сколько по обязанности нищеты. В первую секунду Лика больше всего поразило, что чудовищная фигура, заполнявшая собой его память, на самом деле едва выше его самого. «Саша, не узнаешь?» — патетически протянул Колдунов, остановившись посреди дорожки. Крупные черты его желтовато-темного лица, с шершавой тенью на щеках и над губой, из-под которой щерились плохие зубы, большой наглый нос с горбинкой, из-под лобья глядящие мутные глаза. Все это было колдуновское, несомненное, хоть и затушеванное временем. Но пока лик смотрел, это первое, несомненное сходство разошлось, беззвучно разрушилось. И перед ним стоял незнакомый проходимец с тяжелым лицом римского кесаря, правда, сильно потрепанного кесаря. — Поцелуемся, — мрачно сказал Колдунов, и на мгновение приложился к детским губам Лика холодной соленой щекой. — Я тебя сразу узнал, — залепетал Лик. — Мне вчера как раз говорил, как его, Гаврилюк. Сомнительная личность перебил Колдунов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 была когда то красивой женщиной ты чем же занимаешься я актер вздохнул лик позволю себе нескромность конфиденциально сказал колдунов в соединенных штатах имеется тайное общество в котором слово деньги считается неприличным а если нужно платить так заворачивают доллар в туалетную бумагу правда только богачи примыкают беднякам некогда я вот к чему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 Ты сейчас как, свободен? Видишь ли, собственно, я еду на целый день в Бордигеру автокаром, а завтра очень напрасно. Сказал бы мне, у меня тут есть знакомый шофер, шикарная частная машина, я бы тебе всю ривьеру показал. Шляпа, шляпа, ну черт с тобой, провожу тебя до остановки. Я вообще скоро уезжаю совсем, — ставил Лик. А как твои, как тетя Тася рассеяна спросил Колдунов когда они шли по людной улочке, спускающейся к набережной. Так, так, закивал он на ответ Лика, и вдруг что-то виновато безумное пробежало по его нехорошему лицу. — Послушай, Саша, — сказал он, невольно его толкая и близко оборачиваясь к нему на узком тротуаре. — Для меня встреча с тобой — это знак. Это знак, что не все еще погибло, а я, признаться, на днях еще думал, что все погибло понимаешь что я говорю «Ну, это у всякого бывают такие мысли сказал лик они вышли на набережную под пасмурным небом море было густое граненноное и местами вблизи парапета там где шлепнулась пена темнелись лужи было пусто только на скамейке сидела одинокая дама в штанах дай ка пять франчей папирос тебе куплю на дорогу быстро проговорил колдунов и, взяв монету, добавил другим свободным тоном. «Смотри, вон там моя жонка займи ее, я сейчас вернусь». Лик подошел к скамье, на которой сидела белокурая дама с раскрытой книжкой на коленях, и по актерской инерции сказал. «Ваш муж сейчас вернется и забыл меня представить. Я его родственник». В то же время его обдало прохладной пылью волны. Дама подняла на Лика голубые английские глаза,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 и что ни один обманувший его человек уже ссылался на то, что адрес запамятовал, поэтому-то он вкладывал в его начертания очень много усердия и силы, силы почти заклинательной. Подошел автокар. «Значит, жду!» — крикнул колдунов, подсаживая Лика. И, повернувшись, полной энергии и надежды, он решительно пошел вдоль набережной, словно у него было какое-то спешное важное дело.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 И когда он с коробкой под мышкой выбрался из лавки сквозь рассыпчатую завесу, то сразу столкнулся с Колдуновым. Тот поздоровался с ним без прежнего пыла, а скорее насмешливо. Не, теперь уж не отвертишься, сказал он, крепко взяв Лика за руку. Пойдем-ка, посмотришь, как я живу и работаю. Вечером спектакль, возразил Лик, и завтра я уезжаю. То-то и оно милый, то-то и оно.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 И, заметив Лика, его приветствовала перелетной улыбкой, которая, собственно, не принадлежала ни одному из них, а пробежала по всем губам, как самостоятельный зайчик. Колдунов повел Лика влево и вверх, по маленькой кривой улице, испещренной там и сям желтым и тоже каким-то кривым солнцем. В этом нищем старом квартале Лик не бывал ни разу. Высокие голые фасады узких домов словно наклонялись с обеих сторон, как бы сходясь верхушками, иногда даже срастались совсем, и получалась арка. У порога возились отвратительные младенцы. Всюду текла черная, вонючая водица. Вдруг, переменив направление, Колдунов толкнул его в лавку и, подобно многим русским беднякам, щеголяя самыми дешевыми французскими словечками, купил на деньги Лика две бутылки вина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 Проход этот с вялым бельем, висевшим поперек верхнего просвета, изловчился выразить еще худшую печаль. Там-то, на углу кривобокой площадки, Колдунов сказал, что пойдет вперед, и, покинув Лика, направился к черной дыре раскрытой двери. Одновременно из нее выскочил белокурый мальчик лет десяти, но, увидя наступающего Колдунова, побежал обратно, задев по пути грубо звякнувшее ведро. «Стой, Васюк!» — крикнул Колдунов и ввалился в черное свое жилище. Как только он вошел, оттуда послышался остервенелый женский голос, что-то кричавший с мучительным и должно быть привычным надсадом. Но вдруг присекся, и через минуту Колдунов выглянул, мрачно маня Лика. Лик попал прямо с порога в комнату низкую и темную, С каким-то малопонятным расположением голых стен точно они расползлись от страшного давления сверху. Она была полна бутафорской рухлядью бедности. На вогнутой постели сидел давишний мальчик. Громадная белобрысая женщина с толстыми босыми ногами вышла из темного угла, и без улыбки на некрасивом, расплывчато-бледном лице все черты, даже глаза, были как бы смазаны. Усталостью, унынием, бог знает чем. Безмолвно поздоровалась с Ликом. «Знакомьтесь, знакомьтесь», — с издевательской поощрительностью сказал Колдунов в сторону и немедленно принялся откупоривать вино. Жена поставила на стол хлеб и тарелку с помидорами. Она была столь безмолвна, что Лик уже сомневался, это ли женщина так кричала только что, пока муж, должно быть, не объяснил хлестким шепотом, что привел гостя. Она опустилась на скамейку в глубине комнаты, возясь с чем-то, что-то чистя, ножом, на газете, что ли. Лик боялся слишком точно рассматривать, а мальчик, блестя глазами, отошел к стене и, осторожно маневрируя, выскользнул на улицу. В комнате было множество мух с маниакальным упорством, игравших на столе и садившихся Лику на лоб. «Ну вот, выпьем», — сказал Колдунов. «Я не могу, мне запрещено», — хотел было возразить Лик, но вместо этого, повинуясь тяжелому, по кошмарам знакомому влиянию, отпил из стакана и сразу закашлялся. «Эток лучше», — произнес Колдунов со вздохом, кистью руки вытирая дрожащие губы. «Видишь ли», — продолжал он, наливая Лику и себе, — «вот, значит, как обстоит дело». «Деловой разговор. Позволь мне тебе рассказать вкратце. В начале лета, так с месяц, я тут проработал в русской артеле, шут бы ее взял мусорщиком. Но, как тебе известно, я человек прямой и люблю правду. А когда подвертывается сволочь, то я и говорю, ты сволочь, и если нужно, мажу по шее. Вот как-то раз, и основательно, подробно, с кропотливыми повторениями Колдунов стал рассказывать нудную, жалкую историю, и чувствовалось, что из таких историй давно состоит его жизнь, что давно его профессией стали унижения и неудачи, тяжелые циклы подлого безделья и подлого труда, замыкающиеся неизбежным скандалом. Между тем Лик опьянел от первого же стакана, а все-таки продолжал попивать скрыто брезгливыми глотками, испытывая щекочущую муть во всех членах, но перестать не смея, точно за отказ от вина последовала бы постыдная кара. Колдунов, облокотившись, а другой рукой поглаживая край стола, изредка прихлопывая особенно черное слово, говорил безостановочно. Его глинисто-желтая голова, он был почти совершенно лыс, мешки под глазами. Загадочно злобное выражение подвижных ноздрей все это окончательно утратило внешнюю связь с образом сильного, красивого гимназиста, истязавшего лика некогда, но коэффициент кошмара остался тот же: Так-то, брат, все это теперь не важно, сказал Колдунов другим, менее повествовательным тоном. Собственно, я готовил тебе этот рассказец еще в прошлый раз, когда думал. Видишь ли, мне показалось сперва, что судьба, я старый фаталист, вложила известный смысл в нашу встречу, что ты явился вроде, скажем, спасителя. Но теперь выяснилось, что, во-первых, ты, прости меня, скуп как жид, а, во-вторых, Бог тебя знает, может быть, ты и действительно не в состоянии одолжить мне, не пугайся, не пугайся, все это пройдено. Да и речь шла только о такой сумме, которая нужна, чтобы не на ноги встать, это роскошь, а хотя бы на четвереньки. «Потому что не хочу больше лежать пластом в дерьме, как лежу уже годы». «Да, дядя, годы. Я и не буду тебя ни о чем просить. Не мой жанр — просить!» — крикливо отчеканил колдунов, снова перебив самого себя. «А вот только хочу знать твое мнение. Просто философский вопрос. Дамы могут не слушать. Как ты думаешь, чем это все можно объяснить?» «Понимаешь ли, если наверняка имеется какое-то объяснение...» то, пожалуйста, я готов с дерьмом примириться, потому что, значит, тут есть что-то разумное, оправданное. Может быть, что-нибудь полезное мне или другим, не знаю. Вот объясни. Я человек. С этим ведь нельзя спорить никак. Ладно. Я человек. при том тех же самых кровей, что и ты. Шутка ли сказать, я был у покойной мамаши, единственным и обожаемым, в детстве шалил, в юности воевал, а потом поехала, поехала. «Ой-ой-ой, как поехала!» «В чем дело?» «Нет, ты мне скажи, в чем дело?» «Я только хочу знать, в чем дело, тогда я успокоюсь. Почему меня систематически травила жизнь? Почему я взят на амплуа какого-то несчастного мерзавца, на которого все харкают, которого обманывают, застращивают, сажают в тюрьму? Вот тебе для примера. Когда в леоне после одного инцидента меня увели...» Причем я был абсолютно прав и очень жалел, что не пристукнул совсем. Когда меня, значит, несмотря на мои протесты, а Жан повел, знаешь, что он сделал? Крючочком вот таким вот сюда меня зацепил за живую шею. Что это такое, я вас спрашиваю? И вот так ведет в участок, а я плыву, как лунатик, потому что от всякого лишнего движения чернеет в глазах. Но объясни, почему этого с другими не делают? А со мной вдруг взяли и сделали. Почему моя первая жена сбежала с черкесом? Почему меня в тридцать году в Антверпене семь человек били смертным боем в небольшой комнате? И посмотри, почему вот это все, вот это рвань, вот эти стены, вот это Катя? Интересуюсь, давно интересуюсь историей своей жизни. Это тебе не Джек Лондон и не Достоевский. Хорошо. Пускай живу в продажной стране. Хорошо, согласен примириться. Но надо же, господа, найти объяснение. Мне как-то говорил один фрукт, от чего, спрашивает, не вернешься в Россию. В самом деле, почему бы и нет? Очень небольшая разница. Там меня будут так же преследовать, бить по кумполу, сажать в холодную, а потом пожаловать и в расход. Это, по крайней мере, честно. Понимаешь, я готов их даже уважать. «Честный убийца, ей-богу! А здесь тебе жулики выдумывают такие пытки, что прямо затаскуешь по русской пуле!» «Да что ж ты не смотришь на меня? Какой, какой, какой? Или не понимаешь, что я говорю?» «Нет, я это все понимаю», — сказал Лик. «Только извини, мне нехорошо. Я должен идти. Скоро нужно в театр». «А нет, постой. Я тоже многое понимаю». «Странный ты мужчина. Ну, предложи мне что-нибудь. Попробуй. Может быть, все-таки меня озолотишь, а? Слушай, знаешь что? Я тебе продам револьвер. Тебе очень пригодится для театра. Трах, и падает герой. Он и ста франков не стоит, но мне ста мало. Я тебе его за тысячу отдам. Хочешь?» «Нет, не хочу», — вяло проговорил Лик. «И право же, у меня денег нет». Я тоже все такое, и голодал, и все. Нет, довольно, мне плохо. А ты пей, сукин кот, вот и не будет плохо. Ладно, черт с тобой, я это так на всякий случай. Все равно не пошел бы на выкуп. Но только, пожалуйста, ответь мне на мой вопрос. Тоже это решил, что я должен страдать. Да еще обрек ребенка на мою же русскую паршивую гибель. Позвольте, а если мне тоже хочется сидеть в халате и слушать радио? В чем дело, а?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 Я тебе такие таланты покажу, что ты в штанах компот творить станешь. Сволочь ты, брат. Вот твой талант. Нет, это мне даже нравится. Колдунов затрясся, будто хахача с очень примитивной мимикой. Значит, я, по-твоему, последняя хамская тварь, которая и должна погибнуть? Ну, прекрасно, прекрасно. «Все, значит, объяснилось. Эврика, Эврика, карта бита, гвоздь вбит, хребет перебит. Олег Петрович расстроен. Вы, может быть, теперь пойдете?» — вдруг из угла сказала жена Колдунова с сильным эстонским произношением. В голосе ее не было ни малейшего оттенка чувства, и оттого ее замечание прозвучало как-то деревянно бессмысленно. Колдунов медленно повернулся на стуле, не меняя положение руки,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 продолжая, по-видимому, обращаться к жене. Лик, сложно отделившись от стула, пошел было по направлению к ней, но его отнесло в сторону, и он наткнулся на кровать. — Ничего, идите, идите, — сказала она спокойно, и тогда, вежливо улыбаясь, Лик бочком выплыл на улицу. Сперва облегчение.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 если только я не умру. Он постигал и то, что солнце только что село, что небо уже было светлее и добрее земли. Какая ненужная, какая обидная ерунда. Он шел, рассчитывая каждый шаг, но иногда ошибался, и прохожие оглядывались на него. К счастью, их попадалось немного, был священный обеденный час, и когда он добрался до набережной, там уже совсем было пусто. И горели огни на малу, с длинными отражениями в подкрашенной воде, и казалось, что эти яркие многоточия и перевернутые восклицательные знаки сквозисто горят у него в голове. Он сел на скамейку, ушибив при этом копчик и прикрыл глаза. Но когда все закружилось, сердце, страшным глобусом отражаясь в темноте под веками, стало мучительно разрастаться. И чтобы это прекратить, он принужден был зацепиться взглядом за первую звезду, за черный буек в море, за потемневший эвкалипт в конце набережной. Я все это знаю и понимаю, и эвкалипт странно похож в сумерках на громадную русскую березу. «Так неужели это конец?» — подумал Лик. «Такой дурацкий конец. Мне все хуже и хуже. Что это? Боже мой!» Прошло минут десять, не более. Часики шли, стараясь из деликатности на него не смотреть. Мысль о смерти необыкновенно точно совпадала с мыслью о том, что через полчаса он выйдет на освещенную сцену, скажет первые слова роли «Je vous prie d'excuse, madame, cette invasion nocturne. прошу простить меня, мадам, за это ночное вторжение». Эти слова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 почему-то напомнила ему фигуру Колдунова. Пошатываясь и уже наклоняясь, Лик стыдливо подошел к краю воды, хотел было зачерпнуть в ладони и обмыть голову, но вода жила, двигалась, грозила омочить ему ноги, может быть, хватит ловкости разуться, и в ту же секунду Лик вспомнил картонку с новыми туфлями, забыл их у Колдунова. И странно, как только вспомнилось,. Образ оказался столь живительным, что сразу все опростилось, и это Лика спасло, как иногда положение спасает его формулировка. Надо их тотчас достать, и можно успеть достать. И как только это будет сделано, он в них выйдет на сцену. Все совершенно отчетливо и логично, придраться не к чему. И забыв про сжатие в груди, туман, тошноту, Лик поднялся опять на набережную,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 И только с помощью упорных трубных угроз автомобилю удалось протиснуться. Около фонтана, на стуле, сидела жена Колдунова. Весь лоб и левая часть лица были в блестящей крови. Слиплись волосы. Она сидела совершенно прямо и неподвижно, окруженная любопытными, а рядом с ней, тоже неподвижно, стоял ее мальчик в окровавленной рубашке, прикрывая лицо кулаком. Такая, что ли?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 В 1899 году, в солидном, удобном, словно фланелью подбитом тогдашнем Петербурге, известная культурная организация Общество ревнителей русской словесности решила устроить торжественное чествование памяти поэта Константина Перова, умершего за полвека перед тем, в пылком 24-летнем возрасте. Его называли русским Рембо. И хотя французский юноша был подоровитель, такое сопоставление не лишено основания. В восемнадцати лет сочинил он замечательные «Грузинские ночи», длинную раскованную поэму «Сон», иные пассажи, которые прорываются сквозь покров шаблонного восточного колорита и тогда веет райским холодком, который вдруг обнаруживает чувствилище истинной поэзии, между лопатками читателя. Спустя три года появилась книга его стихотворений. Он тогда увлекся каким-то немецким философом, и иные стихи этого периода производят удручающее впечатление, ибо в них он пытается сочетать с карикатурным результатом настоящую лирическую судорогу с метафизическим объяснением мироздания. Прочие же и теперь не менее яркие и необычные, чем в те дни, когда странный этот юноша вывихивал суставы русского словаря и свертывал шею общепринятым эпитетом, чтобы заставить поэзию захлебываться и вопить, а не чирикать. Большинству читателей нравились более всего те его стихи, где идея равноправия, столь характерная для 50-х годов, выразилась в восторженной буре темного красноречия, которая, по словам одного критика, не столько указывает вам врага, сколько вызывает непреодолимое желание борьбы. Что до меня, то я предпочитаю его более прозрачную и в то же время более шероховатую лирику, например, «цыганку» или «нетопыря». Перов был сын мелкого помещика, о котором известно только, что он пытался завести чайную плантацию в своем лужском имени. В юности Константин если заимствовать интонацию биографа, проводил большую часть времени в Петербурге, кое-как посещая университет, потом кое-как подыскивая себе канцелярскую должность. В сущности, об его деятельности известно очень мало, если не считать заурядных сведений, которые легко вывести из быта людей его круга. Отрывок из письма Некрасова, который случайно увидел его в книжной лавке, Рисует образ угрюмого, неуравновешенного, цитата, неуклюжего и сурового, молодого человека, цитата, с глазами ребенка и плечами ломового извозчика. Упомянут он также в одном полицейском донесении, цитата, негромко разговаривал с двумя другими студентами в кофейне на Невском. Говорят, его сестра, бывшая замужем за рижским купцом, Укоряла поэта за его увлечение белошвейками и прачками. Осенью 1849 года он навестил отца специально за тем, чтобы просить у него денег на путешествие в Испанию. Отец его, человек простой и несдержанный, дал ему оплеуху, а спустя несколько дней беднягу утонул в местной речке. Его одежду и недоеденное яблоко нашли под березой, но тело. Так никогда и не обнаружили. Слава его едва теплилась. Отрывок из грузинских ночей всегда один и тот же во всех антологиях, пламенная статья Добролюбова в 1859 году, восхваляющая революционные намеки в самых слабых его стихах, ходячая в 80-х годах мнение, будто атмосфера реакции душила, и в конце концов погубила отличный хотя и несколько косноязычный талант, вот, пожалуй, и все. В девяностые годы, с появлением более здорового интереса к поэзии, который, как это иногда случается, совпал с устойчивой и скучной политической эрой, стихи Перова начали было открывать заново. При том же либерально настроенные люди были не прочь следовать за указкой Добролюбого. Успех подписки на сооружение памятника в одном из городских парков превзошел ожидания. Известный издатель собрал по крохам все доступные материалы для биографии Перова и напечатал полное собрание его сочинений в одном довольно увесистом томе. Журналы посвятили ему несколько ученых статей. Вечер его памяти в одной из лучших столичных зал привлек массу народа. Два. За несколько минут до начала, когда участники еще сидели в комитетской комнате за сценой, дверь распахнулась настежь и вошел крепкого вида старик во фраке, знававшим лучшие времена на его или на чужих плечах. Не обращая ни малейшего внимания на уговоры двух добровольных распорядителей из студентов с нарукавными повязками, пытавшихся задержать его, он с безупречным достоинством направился к членам комитета, поклонился и сказал «я Перов». Один мой приятель, который вдвое меня старше, последний живой свидетель происшествия, передает, что председатель, который, будучи редактором газеты, имел большой опыт по части навязчивых посетителей, сказал, не поднимая головы, «выставьте его вон». Этого никто не сделал, Возможно, от того, что принято соблюдать некоторую учтивость в отношении пожилого, хотя и весьма пьяного, надо было полагать, человека. Он же сел за стол и, обращаясь к выглядевшему безобиднее других Славскому, переводчику Лангфелла Гейне и Сюли Прюдома, а позднее члену террористической организации, деловито осведомился, внесены ли уже деньги на памятник, и, ежели внесены то когда он мог бы их получить? Все отчеты согласно подчеркивают, с каким необычайным спокойствием предъявил он свое требование. Он ничуть не напирал. Он высказал его так, будто совершенно не допускал мысли, что ему могут не поверить. Более всего поражало, что в самом начале этого пристранного происшествия в этой отдельной комнате Среди всех этих почтенных людей какой-то человек с бородой у патриарха, с выцветшими карими глазами и носом картошкой, ровным голосом расспрашивал о доходах от сборов, не затрудняясь предъявить даже такие доказательства, какие мог бы подделать обыкновенный самозванец. — Вы родственник ему, что ли? — спросил кто-то. — Я Константин Константинович Перов, — терпеливо сказал старик. Меня известили, что в зале находится кто-то из моей родни, однако к делу это не идет. Вам сколько лет? Спросил Славский. Мне семьдесят четыре года, отвечал он, притом я жертву нескольких не урожаю в кряду. Вам, вероятно, не небезызвестно, заметил актер Ермаков, что поэт, чью память мы сегодня чествуем, утонул в ореде же ровно пятьдесят лет тому назад. — Вздор, — возразил старик. — Я разыграл эту комедию, имея на то свои причины. — Ну, а теперь, любезный, — сказал председатель, — вам надлежит удалиться. Они забыли о его существовании и с тайкой вышли на ярко освещенную сцену, где другой длинный стол, покрытый торжественным красным сукном с нужным числом стульев позади, уже некоторое время приковывал к себе внимание публики бликом непременного в таких случаях графина. Слева от него был выставлен портрет маслом, взятый на вечер из Шереметьевской картинной галереи. На нем был изображен 22-летний Перов, смуглый молодой человек с романтической прической в рубашке с открытым воротом. Треножник был целомудренно задрапирован листьями и цветами. Кафедра с другим графином возвышалась впереди, а за сценой дожидался своего часа рояль, который должны были позже выкатить для музыкальной части программы. Зала была битком литераторами, просвещенными адвокатами, педагогами, учеными, восторженными студентами обоих полов и прочим. Несколько скромных агентов тайной полиции — посланных присутствовать на вечер, расположились в неприметных местах в зале, ибо правительство знало по опыту, что самые благонамеренные культурные собрания обладают странным свойством превращаться в оргии революционной пропаганды. Уже тот факт, что одно из ранних стихотворений Перова содержало скрытый, но одобрительный намек на бунт 1825 года, указывал на необходимость соблюдения некоторых предосторожностей. Кто же поручится, к чему может привести публичное чтение таких, например, строк «Сибирских пихт угрюмый шорох с подземной сносится рудой». Как говорится в одном отчете, цитата, «скоро воцарилось смутное предчувствие скандала в духе Достоевского» — автор имеет в виду знаменитую балаганную главу из бесов — и возникло ощущение какой-то неловкости и беспокойного ожидания. Причиной тому было то обстоятельство, что пожилой господин умышленно вышел на эстраду вслед за семью членами юбилейной комиссии и сделал попытку усесться вместе с ними за стол. Председатель, более всего желая избежать потасовки прямо на глазах у публики, как мог старался уговорить его перестать. Под прикрытием вежливой улыбки он шепнул старцу, что велит вывести его из залы, ежели он не выпустит спинки стула, которую Слабский с непринужденным видом, но стальной хваткой, незаметно старался вырвать из его узловатой руки. Старик не уступал, но стула не удержал и таким образом остался без места. Он огляделся, заметил рояльный табурет за сценой. И хладнокровно выволок его на эстраду, на долю секунды опередив руку невидимого служителя, который попытался втащить его назад. Он уселся на некотором расстоянии от стола и тотчас сделался предметом всеобщего внимания. Тут члены комитета совершили роковую ошибку, опять решив игнорировать его. Им, повторяю, очень хотелось избежать скандала. К тому же куст голубой гортензии рядом с мольбертом наполовину скрывал этого пренеприятного субъекта от их взоров. Но у публики старик, к несчастью, оказался на полном виду, когда опустился на свой неподобающий пьедестал, поминутным скрипом, напоминавший о своих вращательных способностях, раскрыл футляр для очков и, порывье округлив губы, Подышал на стекла, совершенно невозмутимый и спокойный, своей почтенной головой, поношенной черной фрачной парой и прюнелевыми штиблетами, напоминая одновременно нуждающегося профессора и преуспевающего гробовщика. Председатель направился к кафедре и начал вступительное слово. По зале носился шепот, ибо людям, естественно, хотелось знать, кто этот старик. Крепко посадив очки на нос и положив руки на колени, он покосился на портрет, потом отвернулся и оглядел первый ряд. Ответные взоры невольно переходили с блестящего купола его головы на курчавую голову портрета, потому что, покуда председатель произносил длинную речь, подробности вторжения старца распространились. И воображение иных из присутствующих уже лелеяла мысль, что поэт, принадлежавший к чуть ли не эпохе, прочно поселенной в нее христоматиями, существо анахроническое, живое ископаемое в неводе невежественного рыбака, какой-то Рип Ван Винкль, и в самом деле на старости лет явился в этом своем сером воплощении в собрании, посвященное славе его юных дней. «Так пусть же имя Перова, — говорил председатель, заканчивая речь, — никогда не будет предано забвению мыслящей России. Тютчев сказал, что сердце России не забудет Пушкина как первую любовь, а Перове можно сказать, что он был первым российским опытом свободы. Поверхностному наблюдателю может показаться, что свобода это сводится к феноменальному изобилию поэтических образов Перова, которое по достоинству оценит скорее художник, чем гражданин. Но мы, представители более трезвого поколения, мы склонны раскрывать для себя более глубокий, более насущный, более человечный и более общественно значительный смысл в таких его строках, как... Когда последний снег в тени таится В апреле под кладбищенской стеной И отливает синим и лосница, На быстром солнце круп кобылы вороной Соседа моего и столько луж похожих На чаше с небом в чернокожих руках земли, Тогда в худой шинели Моя душа проходит по панели. Чтоб посетить слепых и нищих, и глупцов, и тех, кто спину гнет для круглых животов, чье зрение похотли заботаль ли притупила, ни дыр в снегу, ни кубовой кобылы, ни луж всех дивных не заметить им. Раздался гром аплодисментов, как вдруг хлопанье оборвалось, а затем прокатились разрозненные раскаты смеха. Дело в том, что в то время как председатель, еще дрожа от только что произнесенных им слов, вернулся к столу, бородатый незнакомец поднялся и в ответ на аплодисменты несколько раз угловато покивал и неловко помахал рукой, выражая вместе формальную признательность и некоторое нетерпение. Славский и двое распорядителей сделали отчаянную попытку стащить его со сцены но из глубины залы стали кричать «Позор! Позор!» и «Оставьте старика!». В одном из попавшихся мне на глаза изложений этой истории высказывалось предположение, что среди публики у него имелись сообщники. Но я думаю, что массовое сочувствие, возникающее столь же неожиданно, как и массовое озлобление, вполне удовлетворительно объясняет оборот, который начало принимать дело. Несмотря на то, что старику приходилось отбиваться от трех человек, он ухитрялся сохранять достоинство, и, когда его не слишком решительные противники ретировались и он снова завладел рояльным табуретом, опрокинутым во время схватки, по зале прошел гул одобрения. Однако, как это не прискорбно, общий настрой собрания безнадежно пошатнулся. Тем из присутствующих, кто был помоложе и побуйней, Такое развитие событий начало нравиться чрезвычайно. Председатель, раздувая ноздри, налил себе стакан воды. Из двух углов залы осторожно переглядывались два агента сыскной полиции. Три. За речью председателя следовал отчет значая о суммах, полученных от различных учреждений и частных лиц, на сооружение памятника Перову в одном из загородных парков старик не спеша достал клочок бумаги и огрызок карандаша и приладив бумагу на колени принялся отмечать цифры по мере того как они произносились затем на сцене ненадолго появилась внучка сестры перова этот номер программы доставил организаторам много хлопот ибо эта толстая лупоглазая восковой бледности молодая женщина лечилась от меланхолии в заведении для душевнобольных. В жалком розовом платье с трагически перекошенным ртом она была наскоро представлена публике и потом передана обратно в крепкие руки дородной женщины, которую заведение к ней приставило. Когда Ермаков, в те годы любимец театралов и, так сказать, драматическая разновидность оперного ботеног -э красавца «Красавца-тенора», начал читать сливочно-шоколадным голосом монолог князя из «Грузинских ночей», стало ясно, что даже его преданнейших поклонников реакция старика занимала больше, чем красота исполнения. Когда дошло до строчек «Коль правда, что металл не знает тления, то значит где-нибудь должна лежать», Та пуговица, что мне в день рождения в семь лет случилось в парке потерять? Сыщите мне ее, тогда она залогом будет, что вот так любая душа отыщется, не погибая, сохранна, сочтена и спасена. Его самообладание впервые дало течь, и он медленно развернул большой платок и с кряком высморкался, так что густо подведенный Алмазно-яркий глаз Ермакова закосил, как у пугливого коня. Платок проследовал обратно в недра сюртука, и лишь несколько мгновений спустя, сидевшим в первом ряду, стало видно, что из-под очков у него текут слезы. Он не пытался отереть их. Хоть раз или два его рука с растопыренными пальцами поднималась было к очкам, но тут же опускалась обратно. Точно он боялся таким жестом, что и было жемчужиной всего изощренного спектакля, привлечь к своим слезам внимание. Громовые рукоплескания по окончании чтения были, несомненно, скорее данью старику за его игру, чем Ермакову за декламацию поэмы. Затем, едва аплодисменты стихли, он встал и подошел к краю сцены. Члены комитета не пытались остановить его, и тому имелись две причины. Во-первых, председатель, возмущенный до крайности вызывающим поведением старика, удалился на минуту, чтобы сделать кое-какие распоряжения. Во-вторых, странные сомнения начали тревожить и некоторых организаторов, так что, когда старец облокотился о пюпитр, в зале воцарилась полнейшая тишина. «И это слава!» — сказал он таким глухим голосом, что из задних рядов раздались крики громче, громче. «Я говорю, и это-то слава!» — повторил он, сумрачно оглядывая публику поверх очков. «Десятка два ветреных стежков, жонглирование трескучими словесами, и имя твое поминают, точно ты и впрямь принес человечеству какую-то пользу». Нет, господа, не надо себя обманывать. Империя наша и трон государя-батюшки стоят, как стояли в своей непоколебимой мощи, а кигром оцепенелый, а с пути юноша, кропавший бунтарские стишки тому назад полвека, ныне законопослушный старец, пользующийся уважением честных сограждан. Старец, прибавлю, который нуждается в вашем. С вспомоществовании. Я жертва стихий, земля, которую я возделывал в поте лица своего, агнцы, коих я своими руками вскормил, пшеница, махавшая мне золотыми дланями. И только тут двое дюжих городовых быстро и безболезненно выдворили старика. Публики успели только заметить, что, когда его тащили, его манишка торчала в одну сторону — Борода в другую, одна манжета болталась на запястье, но в глазах его сохранялась все та же степенность и то же достоинство. В репортаже о чествовании главные газеты лишь мельком упоминали о, цитата, «достойном сожаления инциденте», омрачившем его. Но бульварная петербургская газета, лубочный черносотенный листок издававшийся братьями Херстовыми для мещанских низов и для полуграмотной, блаженной в своем неведенье прослойки рабочего люда, разразился вереницей статей, утверждавших, что, цитата, «достойный сожаления инцидент» был ничто иное, как возвращение из небытия настоящего перова. 4 Между тем старика подобрал купец Громов, очень богатый самодур и чудак, дом которого был полон бродячих монахов, шарлатанов-лекарей и программистиков. Газета напечатала несколько интервью с самозванцем. В них он бронил, на чем свет стоит лакеев революционной партии, обманом лишивших его собственного имени и присвоивших его деньги. Он намеревался взыскать законным порядком эти деньги с издателей полного собрания сочинений Перова. Один вечно пьяный литературовед, приживальщик Громова, указал на, к сожалению, довольно разительное, сходство между наружностью старика и портретом. Появилась обстоятельная, но весьма малоправдоподобная версия самоубийства, инсценированного им для того, чтобы жить по-христиански, на лоне Святой Руси. Кем он только не был. Разносчиком, птицеловым, паромщиком на Волге, пока, наконец, не обзавелся небольшим наделом земли в отдаленной губернии. Мне попался экземпляр довольно мерзкой на вид княжонки «Смерть и воскресение Константина Перова», который торговали на улице дрожащей от холода нищие вместе с похождениями маркиза де Сада и мемуарами Амазонки. Однако лучшей моей находкой, добытой среди старых бумаг, была захватанная фотография бородатого самозванца на мраморе неоконченного памятника Перову в обезлиствевшем парке. Он на ней стоит очень прямо, скрестив на груди руки, в круглой меховой шапке и новых галошах, но без пальто. У его ног сгрудилось несколько сочувствующих, их маленькие белые лица — смотрят в объектив с тем особым, опупелым, самодовольным выражением, какое бывает у самосудной толпы американских погромщиков на старых фотографиях. В этой атмосфере цветущего хулиганства и черносотенной пошлости, столь тесно связанной в России с идеей правления, независимо от того, прозывается ли самодержец Николаем, Александром или Иосифом, интеллигенции трудно было примириться с катастрофическим совмещением образа чистого, пылкого, революционно настроенного Перова, каким он предстает в своей поэзии, с вульгарным стариком в грубо размалеванном хлеву. Трагично было то, что в то время, как ни Громов, ни братья Херстовы сами вовсе не верили, что человек, служивший им источником забавы, и в самом деле был Перов, многие честные и культурные люди не могли отвязаться от невыносимой мысли что они отвергли правду и справедливость. Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленке, дрожь берет при мысли, что беспримерный в истории дар судьбы, воскрешение большого поэта прошлого, как некоего Лазаря, может быть неблагодарно отринут, мало того, сочтен за злостный обман со стороны человека, вся вина которого заключается в том, что он полстолетия молчал, а потом несколько минут нес околесицу. Слуг ведь и но смысл ясен. Российская интеллигенция не столько боялась оказаться жертвой обмана, сколько взять на себя ответственность за ужасную ошибку. Но было тут и другое, чего она боялась еще больше — разрушение идеала. Ибо радикал готов смести все на свете, но только не банального болванчика, каким бы сомнительным и пыльным он ни был, которого радикализм почему-нибудь поставил на пьедестал для поклонения. Передавали, что на тайном заседании Общества ревнителей русской словесности» многочисленные бранные письма, беспрерывно посылавшиеся стариком, тщательно сличались экспертами с одним очень старым письмом, которое поэт написал в юности. Оно было обнаружено в некоем частном архиве, считалось единственным образцом руки Перова, И никто, кроме ученых, исследовавших выцветшие чернила этого письма, не ведал о его существовании. Как, впрочем, и мы не ведаем теперь, к какому же они пришли к заключению. Ходили, кроме того, слухи, что была собрана некоторая сумма, которую предложили старику в тайне от его непрезентабельных приверженцев. По-видимому, Ему предложили выплачивать солидную помесячную пенсию с условием, что он тотчас вернется на свою мызу и будет жить там в приличествующем ему молчании и забвении. По-видимому, предложение это было принято, так как исчез он столь же внезапно, что и объявился. А Громов, между тем, возместил потерю своей забавы, поселив у себя подозрительного гипнотизера – французского происхождения, который года через два стал пользоваться некоторым успехом при дворе. Памятник был своим чередом открыт и приобрел большую популярность у местных голубей. Спрос на собрание сочинений, как и следовало ожидать, сошел на нет посредине четвертого издания. Наконец, спустя несколько лет, старейший, хотя, возможно, и не самый умственно одаренный житель уезда, где Перов родился, Рассказал сотрудница одного журнала, что припоминает, как отец говорил ему, что нашел скелет в камышовых зарослях местной речки. 5. На этом можно было бы и кончить, как бы не пришла революция, вывернувшая пласты тучной земли вместе с белесами корешками разнотравья и жирными лиловыми червями, которые в других обстоятельствах, остались бы погребенными. Когда в начале двадцатых годов в мрачном, голодном, но болезненно деятельном городе размножились разные диковинные культурные учреждения, например, книжные лавки, где знаменитые, но обнищавшие писатели продавали собственные книги и прочее, кто-то обеспечил себе двухмесячное пропитание, устроив перовский музейчик, и эта затея привела к еще одному воскрешению а экспонаты — все налицо, кроме одного — письма. Подержанное прошлое в убогом помещении. Миндалевидные глаза и каштановые локоны на драгоценном шереметьевском портрете, с в области открытого ворота, как бы от неудавшегося обезглавливания. Потрепанный томик грузинских ночей, будто бы принадлежавший Некрасову. Плохо вышедшая фотография сельской школы, построенной на том месте, где некогда стояли дом и сад в имени отца поэта. Старая перчатка, забытая каким-то посетителем музея. Несколько изданий сочинений Перо, разложенных так, чтобы занять собою как можно больше места. И так как все эти жалкие реликвии отказывались составить одну счастливую семью, пришлось добавить несколько предметов эпохи например халат который известный радикальный критик носил в своем вычурном кабинете и кандалы которые он же носил в сибирском своем остроге но так как не эти убогие вещи ни портреты разных литераторов того времени все таки не были достаточно объемисты то посреди унылой этой комнаты установили модель первого железнодорожного поезда в России в сороковых годах между Петербургом и Царским селом. Старик, которому уже перевалило далеко за 90, но который не лишился еще дары речи и держался более или менее прямо, водил вас по музею, словно он был там гостеприимный хозяин, а не сторож. Было странное ощущение, что вот сейчас он пригласит вас в другую, несуществующую комнату, где будет подан ужин. В действительности же ему принадлежали только печка за ширмой, да лавка, на которой он спал. Но если вы покупали одну из книг, выставленных на продажу у входа, то он вам ее надписывал, словно это само собой подразумевалось. И однажды утром женщина, приносившая ему еду, нашла его на лавке мертвым. В музее некоторое время жило три сварливых семейства, и вскоре от его экспонатов ничего не осталось и как будто чья-то огромная рука вырвала с хрустом кипу страниц из множества книг, или будто какой-то легкомысленный сочинитель засунул в сосуд истины эльфа-фантазии, или будто... Впрочем, это несущественно. Так или иначе, в продолжение последующих двадцати с чем-то лет Россия утратила всякую связь с поэзией Перо. Молодые советские граждане столь же мало знают о его произведениях, что и о моих. Без сомнения, наступит время, когда его вновь откроют и опять будут им зачитываться. А все же нельзя отделаться от ощущения, что люди тем временем много теряют. Хотелось бы тоже знать, к какому выводу придут будущие историки насчет старика и его необычайной претензии. Но это, разумеется, вопрос второстепенной важности. БЫЛЬ И УБЫЛЬ 1. В первые цветоносные дни выздоровления после тяжкой болезни, с которой, как полагали все, и прежде всего сам больной, 90-летнему организму уже не справится, мои добрые друзья Норман и нуростон уговаривали меня повременить еще с возвращением к научной деятельности и заняться на досуге чем-нибудь безвредным, вроде «звездословиц», или Солитера. Первое исключается совершенно, потому что охотиться за именем азиатского города или названием испанского романа в чищобе перетасованных слогов на последней странице вечернего сборника новостей, занятие которому моя младшая правнучка придается с рвением необычайным, по мне гораздо утомительней манипуляции с животными тканями. О Солитере же можно подумать, особенно если и сам расположен к интеллектуальной его разновидности. Разве раскладывание собственных воспоминаний не того же рода игра, где в праздной ретроспективе сам себе раздаешь события и переживания? Передают, будто Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых недовольно воображения, чтобы сочинять романы, и недостает памяти, чтобы писать правду мне придется плавать в тех же сумерках самовыражения. Мне, подобно другим старикам, открылось, что все недавнее докучает своей расплывчатостью, между тем, как в конце туннеля видишь и цвет, и свет. Ясно вижу очертания каждого месяца 1944 или 1945 года, но когда наугад выбирают 1997 или 2012 год, Времена года смазываются до неразличимости. Никак не могу вспомнить имени почтенного ученого, разбронившего мою недавнюю статью. Впрочем, забыл я и те наименования, которыми его наградили мои не менее почтенные сторонники. Не могу сказать с уверенностью, в каком году эмбриологическая секция Рейкьявикского общества любителей природы выбрала меня своим почетным членом или когда именно Американская Академия Наук присудила мне свою самую знаменитую премию. Помню, однако, какое острое удовольствие доставили мне оба эти отличия. Так человек, глядящий в огромный телескоп, не видит перестых облачков первоначальной осени над своим зачарованным садом, но зато видит, как дважды случалось наблюдать моему коллеге, ныне, увы, покойному профессору Александру Иванченке, Раение Гесперозои в сырой долине Венеры. Конечно, бесчисленные, смутные картинки, завещенные нам тусклыми, плоскими, до странного печальными фотографиями прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, которое век этот производит на тех, кто его не помнит. И однако люди, населявшие мир в мои детские годы, кажутся нынешнему поколению более отдаленными чем им самим казался век XIX? Они все еще по поясу вязли в напускной стыдливости и предрассудках. Они цеплялись за традиции, как лоза за мертвое дерево. Они ели за большими столами, вокруг которых располагались в принужденных сидячих позах на твердых деревянных стульях. Одежда состояла из нескольких компонентов — Причем каждый сохранял измельчавшие и бесполезные следы какой-нибудь устаревшей моды. В продолжении утреннего ритуала облачения городскому жителю приходилось просовывать не меньше трех десятков пуговиц в такое же количество петель, а потом еще завязывать три узла и проверять содержимое 15 карманов. Они в письмах обращались к совершенно незнакомым людям с формулой смысл которой поскольку слова вообще имеют смысл, может быть передан как «милосердный господин». И предваряли теоретически бессмертную подпись невнятицей, выражавшей идиотскую преданность человеку, самое существование которого было для пишущего абсолютно безразлично. Они обладали атеистической склонностью отделять общество качествами и правами, которых они отказывали отдельному человеку. Они увлекались экономикой с почти той же страстью, с какой их працы увлекались богословствованием. Они были поверхностны, беспечны и близоруки. В отличие от других поколений, им свойственно было не замечать выдающихся людей. Предоставив честь открытия их классиков, нам, тот же Ричард Синатра, был при жизни безымянным лесничим, Предававшимся мечтаниям под какой-нибудь телурицкой сосной или читавшим свои изумительные стихи белкам Сан-Изабельского леса, в то время как все знали другого сенатору, второстепенного писателя, тоже восточного происхождения. Элементарные аллобиотические явления приводили их так называемых спиритов к глупейшим трансцендентальным допущениям и заставляли так называемый здравый смысл Столь же глупо и невежественно пожимать плечами в косую сажень. Наши обозначения времени показались бы им телефонными номерами. Они то так, то этак, забавлялись электричеством, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое, и не мудрено, что случайное открытие его настоящей природы явилось чудовищной неожиданностью. Я, в то время был уже взрослый человек. Я отлично помню, как старый профессор Эндрюс плакал на взрыв в толпе изумленных людей на дворе университета. Но, несмотря на все смешные обычаи и осложнения, которыми был опутан мир моей молодости, это был доблестный и крепкий мирок, переносивший на пасти с сухим юмором и способный невозмутимо отправиться на далекое поле брани, чтобы одолеть варварскую пошлость Гитлера или Аламилло. И если бы я дал себе волю, то взволнованная память нашла бы в минувшем много и яркого, и доброго, и романтического, и прекрасного. И горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, на что еще способен полный сил старик, если засучит рукава. Но будет об этом. История не моя область, так что лучше мне обратиться к личным воспоминаниям. Не то мне могут заметить, как говорит господину Соскочеванову, обоятельнейшей героине современного романа, что подтверждает и моя правнучка, которая читает больше моего, всяк сверчок, знай свой шесток, и не вторгайся в законные владения разных там слепней и стрекузнечиков. Два. Я родился в Париже. Мать моя умерла, когда я был еще младенцем, и оттого она вспоминается мне лишь неясным пятном восхитительного лакримального тепла по ту сторону портретной памяти. Отец был учителем музыки и сам сочинял. До сих пор берегу старинную программку, где его имя стоит рядом с именем великого русского музыканта. Он дал мне университетское образование и умер от какого-то загадочного заболевания крови во время Южноамериканской войны. Мне шел седьмой год, когда мы с ним, да еще бабушка, добрее которой не доставалось ни одному ребенку, уехали из Европы, где вырождающийся народ подвергал неописуемым гонениям расу, которой я принадлежал. Никогда не видывал я апельсина больше того, что мне дала одна женщина в Португалии. Две пушечки на корме парохода были нацелены на зловеще распаханный кельватор. С важным видом кувыркалась ватага дельфинов. Бабушка читала мне рассказ о русалке, которая обрела ноги. Любознательный ветерок тоже участвовал в чтении и шумно переворачивал страницы, желая узнать, что же будет дальше. Вот, собственно, и все, что мне запомнилось из этого плавания. По прибытии в Нью-Йорк путешественников в пространстве точно так же поражали старомодные небоскребы, как удивили бы они странствующих во времени. Название неточное, потому что их отношения с небом, особенно на неземном склоне оранжерейного дня, не только не подразумевали никакого скреба и скрежета, но были несказанно изящны и безмятежны. Моим детским глазам, глядевшим на раздолье парка, украшавшего в те годы центр города, они представлялись далекими, сиреневыми и до странного водянистыми, когда их первые осторожные огни Мешались с красками заката и с какой-то мечтательной прямотой обнаруживали пульсирующие недра своего полупрозрачного корпуса. Негритята тихо сидели на искусственных валунах. На стволах деревьев были прибиты дощечки с их двойными латинскими именами, а шоферы приземистых пестрых жукообразных таксомоторов они таксономически соединяются у меня в памяти с теми, тоже пестрыми автоматами, но музыкальный запор которых вставленная монетка действовала как безотказная слабительная. Прикрепляли к спине свои засаленные фотографические портреты, ведь мы жили в эпоху опознавания и классификации, понимали личность человека или вещи, только если она имела имя или прозвание, и не верили в существование чего бы то ни было безымянно. В недавней все еще ходкой пьески о причудливой Америке стремительных сороковых годов особенным ореолом окружена роль продавца шипучей воды. Но его бакенбарды и крахмальная манишка нелепо анахроничны, да и не было в мое время этого непрерывного, неистового верчения на высоких грибовидных табуретах, которым злоупотребляют исполнители. Мы вкушали свои скромные смеси через соломинки, которые на самом деле были куда короче тех, какими пользуются на сцене, с видом угрюмой алчности. Помню нехитрую прелесть и мелкую поэзию ритуала, обильную пену, образовывавшуюся над затонувшим комом мороженых синтетических сливок и коричневую слякоть молочно-шоколадного сиропа, которым поливали его арктическую макушку. Латунь и стекло поверхности, стерильные отражения электрических ламп, стрекот и переливчатое мрение пропеллера, посаженного в клетку, плакат из серии Мировая война, на котором изображался дядюшка Сэм со своими усталыми и синими, как у Рузвельта, глазами, или девица в нарядном мундире с гипертрофированной нижней губой. Это выпуклость губ. Этот надутый ротик-капкан были приходящей модой женского обаяния с 1930 до 1950 -го года. И незабываемая тональность какофонии дорожного шума, доносящегося с улицы. Эти вот образы и мелодические фигуры, рациональное изучение которых только время может предпринять, почему-то связывали понятие молочный бар с миром, где люди терзали металл, и он им за это мстил. Я ходил в нью-йоркскую школу, потом мы переехали в Бостон, а потом опять переехали. Мы, казалось, переезжали беспрерывно, и одни дома были невзрачнее других. Но каким бы маленьким ни был город, я знал, наверное, что найду там место, где латают велосипедные шины, и место, где торгуют мороженым, и место, где показывают кинематографические фильмы. Эхо, кажется, добывали, рыская по горным стремнину. Затем его подвергали обработке особенным составом на меду и резине, покуда его сгущенный говор не совпадал на латунно-матовом экране в бархатно темном зале с движениями губ на череде последовательных фотографий. Ударом кулака человек сбивает своего ближнего с ног и тот падает на башню, составленную из ящиков. Немыслимо гладкокожая девушка поднимает выщипанную в нитку бровь. Дверь захлопывается с тем плохо подогнанным стуком, какой доносится с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки. Три. Я до того стар, что еще помню пассажирские поезда. В младенчестве я любил их со страстью, в отрочестве же я обратился к улучшенным изданиям скорости. Они и теперь еще, бывают, тяжело проходят через мои сны со своими утомленными окнами и пригашенными огнями. Их колер мог бы сойти за цвет спелого расстояния, за цвет сплава вереницы покоренных верст, когда б его сливовый отлив не поддался действию угольной пыли, и не сделался подстать стенам цехов и трущоб, которые предшествовали городу с той же неизбежностью, с какой грамматическое правило и клякса предшествуют приобретению общепринятого знания. Карликовые бумажные колпачки, запас которых имелся в конце вагона, податливо вяло принимали в себя, передавая пальцем насквозь просвечивающий хлад, тонкую, как в гроте, струю из послушного фонтанчика, который, если надавить, отводил голову назад. Старцы, напоминавшие убеленных паромщиков из еще более древних сказок, то и дело нараспев выкликали свои следующие станции и проверяли билеты у пассажиров, между которыми, если ехать достаточно долго, непременно попадалось много раскинувшихся до смерти уставших солдат. И кто-нибудь из них, живой и пьяный, витиевато безумолку болтал и только бледностью выдавал свои близкие отношения со смертью. Он всегда появлялся в одиночку, но всегда там был, молодой чудак, посмешище, в разгар периода бойко именуемого Гамильтоновым в иных новейших хрестоматиях по истории, в честь посредственного ученого, в угоду тупицу придумавшего этот период. Мой отец, человек блестящего, но непрактичного ума, отчего-то никак не мог приноровиться к академическим порядкам настолько, чтобы удержаться на одном каком-нибудь месте надолго. Я мысленно вижу их все, но один университетский городок представляется мне особенно живо. Нет нужды называть его, довольно сказать лишь, что в расстоянии трех полисадников от нас, в густо-зеленом переулке, стоял дом, сделавшейся теперь национальной Меккой. Помню затопленные солнцем садовые кресла под яблоней, и ярко-медного сеттера, и толстого веснущатого мальчика с книгой на коленях, и очень кстати подвернувшееся яблоко, которое я подобрал в тени у плетня. Сомневаюсь, чтобы туристы, посещающие теперь место рождения величайшего человека своего времени, и глазеющие на мебель соответствующей эпохи, смущенно сгрудившуюся за плюшевыми канатами бережно лелеемого бессмертия, могли ощутить нечто похожее на это гордое осязание прошлого, которым я обязан случайному происшествию. Ибо что бы ни случилось, и сколько бы библиографических карточек не заполнили названиями моих печатных трудов библиотекаря, я буду известен потомству как человек, однажды запустивший яблоком в баррета. Тем, кто родился после потрясающих открытий 70-х годов и, значит, не видал ничего из разряда летательных снарядов, кроме разве воздушного змея или игрушечных надувных шаров, все еще, кажется, разрешенных в некоторых штатах, несмотря на недавние статьи доктора Де Саттена на эту тему, нелегко представить себе аэропланы, особенно от того, что... Старые фотографические изображения этих чудесных машин в полете лишены жизни, которую только искусство и могло бы им сохранить. Но, как это ни странно, ни один великий художник ни разу не сделал их своим исключительным предметом, не впрыснул в них своего гения, чтобы этим уберечь их облик от распада. Вероятно, я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни которые выходят за пределы, занимающие меня отрасли науки. И возможно, что моя личность, личность человека очень старого, должна казаться раздвоенной, как те маленькие европейские города, одна половина которых во Франции, а другая в России. Я это сознаю и потому продвигаюсь с осторожностью. Я совсем не намерен возбуждать тоску и нездоровое сожаление по поводу летательных аппаратов, но в то же время не могу подавить романтического отголоска, неотделимого в моем ощущении от симфонической совокупности прошлого. В те далекие дни, когда любая точка на планете была не более чем в 60 часах полета с местного аэродрома, мальчик знал аэропланы от обтекателя винта до рулевого триммера и мог различать их по разновидности не только по конечности крыла или по выступающему колпаку кабины, но даже по рисунку выхлопного пламени в темноте, соперничая в распознавании типов с классификаторами после Линнеевской эры, этими одержимыми разведчиками-натуралистами. Чертеж разреза крыла и конструкции фюзеляжа обдавал его творческим восторгом, и модели, которые он сооружал из бальзы, сосны и конторских скрепок, доставляли такое все нараставшее наслаждение процессом работы, что ее итог казался в сравнении чуть ли не пресным, как будто дух вещи отлетал, как только она обретала законченную форму. Научное достижение, художественное постижение, пары эти держатся врозь, но когда их сводят вместе, нет на свете ничего важнее. А потому я удаляюсь на цыпочках, Покидая свое детство в самую характерную для него минуту, в самой пластичной его позе, привлеченный низким гудением, дрожащим и набирающим силу над головой, стою, как вкопанный, позабыв о присмиревшем велосипеде между ногами, одна на педали, другая носком касается асфальтированной земли, глазами, подбородком и ребрами, стремясь ввысь, к голому небу где военный аэроплан идет с неземной скоростью, которую скрадывает только огромность среды его обитания, между тем, как фронтальный вид сменяется тыльным, и крылья и рокот растворяются вдали. Восхитительные чудища, огромные летательные машины, они прошли, исчезли, как стая лебедей, с мощным многокрылым свистом пронесшиеся как-то весенней ночью над рыцарским озером в Мейне, из неведомого в неведомое, лебеди неизвестного науки вида, никогда не виданные ни прежде, ни после, и потом на небе не осталось ничего, кроме одинокой звезды, астериском отсылавшей к ненаходимому. Примечанию.